627 октябрь 26 лучше всего смотреть на жизнь именно как на дорогу или путь бесконечный ведущий дух в беспредельность познание сущего путь предполагает и движение тоже не имеющее конца то есть не прекращающийся никогда Тогда случайности, неожиданности и трудности пути не смутят, и временные приходящие радости его не остановят. Борется яро-малое я в человеке против того, чтобы принять истину жизни и прячется от нее по закоулкам случайных условий. Но ничто временно не спасет от действительности. Мужество надо найти смотреть открытыми глазами на великий поток жизни, постоянно меняющийся и обрекающий каждую форму на замену ее новой. Только дух и зерно неизменно в своей первичной, стихийной, огненной сущности. Его последующие наслоения самого зерна собою не являют. Неизменной сущности сочетается с накоплением наслоения при прохождении через все царства природы. Форма овладевает тем, через что она проходит или проходила когда-то в тумане далеких времен, чтобы заменить себя новой и более совершенной. Процесс эволюции форм является сущность жизни, имеющей целью приблизить дух к достижению всевидения, всеслышания, всезнания или всемогущества, абсолютная степень которых недостижима, но достижимы ступени приближения к ним.